А в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи с 24 по 30, Иисус появляется перед учениками после воскресения и просит Фому вложить руку в его рану и не быть неверующим, но верующим. Фома же восклицает «Господь мой и Бог мой». Иисуса не возмущает подобное обращение. Он лишь добавляет «Ты поверил, потому что увидел меня». «блаженны видевшие и уверовавшие». Здесь он не только принимает веру Фомы, но и призывает всех верить в него, как в Бога. Чем же объясняются совпадения и разночтения в синаптических Евангелиях, а также столь заметные различия между тремя первыми и четвертым благовествованиями? Ответ на этот вопрос следует искать, сопоставив содержание Евангелий а также определив принципы редактирования, источники и историческую достоверность содержания книг. Сходство Евангелий, особенно синоптических, объясняется тем, что их авторы использовали один источник или источники. Каковы они были, трудно решить. Остается, однако, фактом, что создание Евангелий имеет длительную предысторию. Евангелия, по крайней мере, частично формировались на основе традиций ранних христиан. Пророческие изречения и легенды, притчи и сказания о чудесах передавались из уст в уста, постепенно оттачивались, дополнялись, обретали совершенную форму, пока не пришло время записать их. Многие библеисты считают, что на основе традиционного материала возникло два источника. Собрание проповедей, приписываемых Иисусу, И записи о деяниях Христа, таково Евангелия от Марка, самые древние. Так были созданы Евангелия от Матфея и Луки, независимые друг от друга и основанные на общем неизвестном нам источнике. В Евангелии от Луки упоминается, хотя и неопределенно, какие-то записи о жизни Христа. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне по тщательным исследованиям всего сначала по порядку описать тебе. Глава первая, стихи первый, третий. Если совпадения в Евангелиях объясняются общими источниками и традициями, то находящиеся в них разночтения и противоречия можно объяснить наличием собственных источников в отдельных книгах, а также разными целями их создания. Составители четырех Евангелий, отбирая имеющийся материал, не стремились к исторической достоверности, а оставили перед собой определенные проповеднические и воспитательные цели. Именно эти книги позднее были канонизированы. Автор Евангелия от Матфея не ставил перед собой задачи написать биографию Иисуса в духе того времени, а стремился защитить христианскую веру от неверия иудеев, вернее, доказать иудеям, что Иисус и есть долгожданный Мессия. Таким образом становится понятным, почему книга начинается с родословия Иисуса который восходит к Аврааму, избраннику Яхве и Давиду, легендарному иудейскому царю, прообразу Мессии. В этом Евангелии чудеса и знамения описываются исключительно для того, чтобы доказать царское достоинство Христа Спасителя. Неоднократно повествование завершается словами: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». Зачастую упоминаются сбывшиеся пророчества. Например, Исаии. «Се дева в очреве приимет и родит сына». Глава 1, стих 23. Здесь нечему удивляться. Ранние христиане А вслед за ними составители Евангелий почитали за священные и богодухновенные книги Ветхого Завета, особенно книги пророков. Они тщательно изучали и собирали, например, ессеи, все изречения пророков, связанные с приходом Мессии. Так перед ними вырисовывался образ Мессии, основные этапы его жизни. Устные сказания могли почитаться лишь как вторичные считались достоверными лишь в том случае, если содержали рассказы о сбывшихся пророчествах. Характерным примером такого подхода является описание прихода волхвов в Евангелии от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 23.